Глава тринадцатая. Окутанный дымом Рональд ставил пластинку за пластинкой, не трудясь узнать, кому что нравится, и Бебс время от времени поднималась с пола и, порывшись в старых на семьдесят восемь оборотов пластинках, тоже отбирала пять или шесть и клала на стол под руку Рональду, который наклонился и гладил Бебс, а Тас,меясь и сгибалась, и садилась ему на колени хоть на минутку. Потому что Рональд хотел спокойно без помехи послушать Don't Play Me Cheap. Сачма пел: Don't you play me cheap because I look so meek. Примечание: Игре твоей грош цена, я тихий только на вид. Английский перевод Б. Дубина, конец примечания. И Бэбс выгибалась на коленях у Рональда, возбуждённая пением Сачма. Тема была довольно простенькая и допускала некоторые вольности, с которыми Рональд ни за что бы не соглашался, исполняя сачмо Yellow Dog Blues. Кроме того, затылок ей щекотала дыхание Рональда, пахнувшее водкой. Устроившись на самом верху удивительной пирамиды из дыма, музыки, водки и рук Рональда, той идее, позволявших себе выловки, бэпс нисходительно сквозь полуопущенные веки Поглядывала вниз на сидящего на полу Оливейру. Тот прислонился к стене, к скимоскому ковру из шкур, совершенно опьяневший, и курил с характерным для латиноамериканца выражением досады и горечи. Иногда между затяжками проступала улыбка. Вернее, рот Оливейры, которого Бэбс никогда не теперь так желала, кривился в улыбке, а всё лицо оставалось будто смытым и отсутствующим. Как бы ни нравился ему джаз, Болльера всё равно никогда бы не отдался этой игре, как Рональд. Неважно, хорош был джаз или плох, горячий он был или холодный, негритянский или нет, старый или современный, чикагский или нью-орлеанский. Никогда бы не отдался тому джазу, тому, что сейчас состояло из Сачмо, Рональда и Бэбс. Baby don't you play me cheap because I look so meek. а за ним прорыв трубы жёлтый фалос прорезающий воздух почти с физическим ощущением удовольствия и в конце три нисходящих звука гипнотизирующих звука чистого золота и совершенная пауза в которой весь свинг мира трепетал целое невыносимое мгновение и следом вершина наслаждения Точно извержение семени, точно ракета, пущенная в ждущую любви ночь, и руки Рональдо ласкающие шею Бэбс, и шипение иглы на всё ещё крутящейся пластинке, и тишина, которая всегда присутствует в настоящей музыке, а потом словно медленно отделяется от стен, выползает из-под дивана и раскрывается как губы или бутон. Ça alors, сказал Этьен. Примечание здесь, ну вот, французский конец примечания. Да, великая эпоха Армстронга, сказал Рональд, разглядывая стопку пластинок отобранных Бэпс. Если хотите, это похоже на период гигантизма у Пикассо. А теперь оба они старые свиньи. Остаётся надеяться, что врачи когда-нибудь научатся налаживать Но пока еще лет двадцать они будут проедать нам плешь, вот увидите. Нам не будут, сказал Этьен. Мы ухватили у них самое самое, а потом послали их к черту. И меня, наверное, кто-нибудь пошлет туда же, когда придет время. Когда придет время, скромная просьба, парень, сказал Оливье разжевая. Однако мы действительно сжалились и послали их к черту. Добили не пулей, а славой. Все, что они делают сейчас, как под копирку по привычке. Подумать только, недавно Армстронг впервые приехал в Буэнос-Айрес, и ты даже не представляешь, сколько тысяч кретинов были убеждены, что слушают нечто сверхъестественное. А Сачма, у которого трюков больше, чем у старого боксера, по-прежнему увяляет жирными бедрами, хотя сам устал от всего этого. Из-за каждую ноту привык брать по твёрдой таксе. А как он поёт, ему давно плевать. Поёт как заведённый, и надо же. Некоторые мои друзья, которых я уважаю, и которые 20 лет назад заткнули бы уши, поставив им mahogany holestomp, теперь платят чёрт знает сколько за то, чтобы послушать это перестоявшее варево. Разумеется, у меня на родине не питаются преимущественно перестаившим варивом, замечу при всей моей к ней любви. Начни с себя, сказал Переку, оторвавшись от словаря. Приехал сюда по примеру соотечественников, у которых принято отправляться в Париж, как говорится, за воспитанием чувств. В Испании этому учится в обычных борделях или на кориде, черт возьми, или у графини Пардобассан. сказал Оливейра еще раз, зевнув. Впрочем, ты прав, парень. Мне бы не здесь сидеть, а играть в игру с Тревеллером. Но ты, конечно, не знаешь, что это такое. Ничего-то вы не знаете. А о чем в таком случае говорить? В скобках глава сто пятнадцатая.